Глава 62. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Я облажался, Эллин. Не помог ей, поглощённый проклятой свадьбой. А потом от друга услышал всё, через что ей пришлось пройти. Знаешь, прямо перед свадьбой Кир порывалась рассказать мне о своих проблемах, но я лишь отмахнулся. Остекленевшим взглядом Стит изучает ее лицо в поисках реакций. «Мне хватало собственных проблем. Хотелось только одного — наконец-то жениться. И чтобы все мы, включая Кир, получили от свадьбы удовольствие». Он продолжает, как будто может придумать, как найти выход из положения, обсудить все рационально, но совершенно не осознает, что натворил. Элин слушает но ее не трогают его признания. Теперь он хочет сказать, что заставил ее пройти через все это просто из-за того, что испытывал чувство вины. «Хватит», — перебивает она, когда слушать дальше уже нет никаких сил. «Мне это неинтересно». «Я пытаюсь объяснить. Я совершил ошибку, глупую ошибку, и хочу извиниться». Стит протягивает руку, словно собирается дотронуться до нее. Последние несколько месяцев я ходил к психотерапевту, и она помогла мне понять, что сообщения, которые я тебе отправлял, являлись проекцией. Я спроецировал свою вину на тебя, вместо того, чтобы разобраться с ней, даже когда понял, что ты не такая, как я предполагал. Отвернувшись, Эллин жестом даёт ему понять, чтобы не приближался. — Не надо. — Пожалуйста, Эллин. Это по-прежнему я. Мы все такие же друзья. Нет, не друзья. Эллин смотрит на него, сжав руку в кулак, чтобы та не дрожала. Друзья не ведут себя так, как ты вел себя со мной весь год. Все извинения, осознание причин, почему ты так поступил, ничего не меняют. Неужели ты думал, что если заманишь меня сюда и расскажешь все... Я захочу тебе помочь. Я не желаю иметь с тобой ничего общего. Понимаю. Стит беспомощно смотрит на неё красными опухшими глазами. В глубине души я знал, что после моего рассказа ты от меня отвернёшься. Но это был мой последний шанс. Кир. На этом слове его голос надламывается. Кроме неё у меня никого нет. Мне больше не к кому обратиться. Я доверяю только тебе. Его эмоции добавляются к водовороту мыслей в голове и захлестывают, Эллин. Она размышляет не только о его признании, но и о мотивах. Говорит ли он правду или пробует манипулировать? А если в глубине души он до сих пор винит её в исчезновении, Кир, что тогда? Он явно не в себе, на грани. Эллен понятия не имеет, чего от него ждать. «Тебе лучше уйти», — говорит она. «Пожалуйста, уходи». Стит молча поднимает сумку и замирает. И хотя всё в нём так знакомо, каждый жест, мимика, Эллен как будто смотрит на абсолютного незнакомца, чужака. Он со щелчком закрывает за собой дверь, но Эллен стоит не шелохнувшись, пока его шаги по настилу окончательно не затихают вдали. Ещё через минуту она выглядывает в окно. Стит ушёл, но вернулся туман, и знакомый вид подёрнут дымкой. Прижав руку к двери и убедившись, что она закрыта, Эллен запирает её и разворачивается. Сползает на пол, прижимаясь спиной к двери и подтягивая ноги к груди. Адреналин улетучивается, и тело ощущается чужим. Её знобит. Некоторое время она сидит, селись осмыслить произошедшее, принять какое-то решение, но не может. Хотя в какой-то мере она ещё считает, что Стиду лучше было уйти, но на самом деле так хуже. Без его физического присутствия, потрясения от того, что он рядом, Мысли, которые лишь проносились в голове, теперь полностью сформировались и обрушились на нее все разом. Как она могла не догадаться? Как могла ошибиться? Эллин сжимает виски пальцами. Узкое пространство лишь усиливает ощущение клаустрофобии, вес навалившихся мыслей. На воздух. Надо выбраться из трейлера.